Утром в огромном круглом холле под стеклянным куполом я предстал перед этой старой женщиной, напичканной дикими предрассудками, и вручил ей ее внука. — До свидания, малыш, — сказал я. — Ты едешь домой. Роджер заплакал. Сеньоре не удавалось его успокоить. И она заметила, что я специально подговорил мальчика и вообще испортил его сладостями, желая привязать к себе. «Надеюсь, Рената счастлива в замужестве?» — спросил я. «Конечно, счастлива. Флон Зейли — завидный тип мужчины. У него неслыханный коэффициент умственного развития». Сочинительство книжек еще не доказывает, что человек умен. Ах, как это верно вздохнул я. И чтобы не говорили «погребение» — это огромный шаг в развитии цивилизации. И Бикко пишет, что когда-то трупы оставляли гнить на земле. Бродячие псы, крысы и всякие хищники поедали останки наших родных и близких. Сейчас... Не принято бросать мертвых, хотя Стэнтон, один из членов кабинета при Линкольне, почти год не хоронил жену. — У вас изможденный вид, слишком большая нагрузка на мозг, — сказала сеньора. Изможденность — следствие интенсивности мышления. Я знаю это, но мне не нравится, когда об этом напоминает. Я почувствовал приступ отчаяния. «Прощай, Роджер, ты хороший мальчик, и я люблю тебя. Ну, ничего, мы скоро увидимся в Чикаго. Приятного тебе полета с бабушкой. Не плачь, малыш». У меня у самого наворачивались слезы. Я вышел из гостиницы и направился в парк. Опасность быть сбитым, бешено мчавшимся во всех направлениях автомобилями, осушила мои слезы. В пансионе я сказал, что отправил Роджера к бабушке и дедушке, отправил на время, пока не устроюсь как следует. Мисс Вольстед, дама из датского посольства, была по-прежнему готова по-человечески помочь». Огорченный отъездом Роджера, я чуть не поймал ее на слове. Каждый божий день звонил из Парижа контебели, хотел участвовать в продолжающихся переговорах. Можно было бы подумать, что такой человек, как контебели, найдет для себя в Париже массу развлечений. Ничего подобного, ничто не отвлекало его отдел. Он по уши влез в дела, не отходил от мэтра Фюре и Барбиша. Барбиш сетовал по телефону, что контебели раздражает его, пытается действовать через его голову. Киношники, по словам Кантебели, предложили двадцать тысяч отступного. «Постыдились бы», — говорил он. «Куда смотрит Барбиш, если они осмеливаются на такие оскорбительные предложения?» «Нет, он никуда не годится. Мы требуем не 20, а двести». На другой день Кантебри сообщил. «Подняли до тридцати». «Я переменил свое мнение о барбише. Он здорово на них давит». «С другой стороны, что для этих ублюдков двести тысяч? При таких-то кассовых сборах? Так, прыщик на одном месте. И еще. Мы должны думать о налогах и о том, не стоит ли получить с них в иностранной валюте? Если в лирах, то выйдет побольше. У Кальдо Фредо колоссальный успех в Риме и Милане. Не возьму в толк, почему итальянцы макароники так клюют на людоедство. Да, в лирах побольше выйдет, хотя Италия разваливается. Предпочитаю доллары, заявила я. У меня есть брат, в Техасе живет, он их в выгодное предприятие вложит. «Хорошо иметь такого брата. Как тебе там, в шпанистой Гешпании, худо?» «Нисколечко. Почти как дома. Читаю антропосовские книги, погружаюсь в медитации, хожу в Прадо. Каждый уголок знаю. Как дела со вторым сценарием?» «Чего спрашиваешь? Я в этом не участвую». «Верно, не участвуешь». Тогда какого хрена я должен что-то говорить? Ладно, так и быть, скажу. Они проявили интерес, предложили Барбишу три тысячи за трехдневный опцион. Говорят, им нужно время, чтобы показать материал Отвию. Отви и Гумбольд очень похожи друг на друга. Может, это сходство что-то значит, устанавливает некую невидимую связь, убежден, Оттви клюнет на Гумбольтов сюжет. На другой день в Мадрид приехала Кэтлин Тиглер. Заскочила по пути в Альмерию, где будет сниматься новый фильм. К сожалению, компания, которой я продала опцион на в сценарий, решила не брать его, сказала она. «Это который?» «Ну, тот, который Гумбольт завещал нам с тобой, помнишь?» «Помню». «Прости, я так и не послала тебе твою долю, 3000 тысячи». Затем и приехала в Мадрид, чтобы договориться с тобой об условиях продажи этого сценария. «Знаешь, Кэтлин, я только сейчас сообразил, что предпринял кое-какие шаги по продаже этого сценария другой компании. Вот как? Значит, продаем одну и ту же вещь одновременно двум покупателям? Но это некрасиво». Так развивались события. Бизнес автономен. У него свои законы, которым мы подчиняемся. Хотим того или нет. Бизнес навязывает нам свои условия. Мы говорим его языком и мыслим его категориями. Бизнесу безразлично, что я потерпел неудачу в любви, устоял перед чарами горящего лица Рабеки Вольстед, Изучаю начало антропософии. Однако, опираясь на свои трансцендентные силы, бизнес заставляет нас сообразовывать жизнь с его практикой. Даже сейчас, когда и Кэтлин, и мне следует обдумать множество личных дел, которые с человеческой точки зрения имеют огромное значение, мы говорим о контрактах, опционах, покупателях и предполагаемой выгоде. Вообще-то, ты, конечно, не обязан присоединяться к соглашению, которое заключила я. Погоди, помнишь, как в Нью-Йорке мы толковали о сценарии, который мы с Гумбольтом состряпали в Принстоне? Это о нем меня расспрашивала Люсия Кантебеле. Сам он позвонил мне на днях в Белград, и стал донимать какими-то загадочными вопросами, чтобы разогнать скуку. Гумбольд в то время добивался учреждения кафедры поэзии, хотел занять кресло заведующего. — Ты утверждал, что это сплошная чепуха. Я и думать о нем забыла. Так вот, он лет двадцать где-то провалялся. Потом его нашли, точнее украли и сделали из него фильм «Кальдо Фредо». — Ни за что не поверю. Неужели та, как ты говорил, чепуха легла в основу этого блокбастера, и вы с Гумбольтом его авторы? — Ты видел этот фильм? — Конечно, видела. Вы вдвоем дали Отвию возможность сыграть замечательную роль. — Ну и ну. — Я только что вернулся из Парижа, где доказал постановщикам наше авторство. Да, компании теперь придется раскошелиться. Ты же можешь выдвинуть против них серьезнейшее обвинение. Плагиат. Страшная штука. Еще один судебный процесс лет на десять? Выбросить четыреста-пятьсот тысяч на гонорары адвокатам? Нет, уволь. Мне скоро 60 стукнет. Возьму тысяч сорок-пятьдесят и дело с концом. «Компенсацию за причиненный моральный ущерб?» — возмущенно воскликнула Кэтлин. «Зато я буду обеспечен несколько лет и смогу посвятить себя интеллектуальным занятиям. Я, конечно, поделюсь с дядей Вольдемаром». «Знаешь, Кэтлин, когда я узнал, что Гумбольд оставил завещание, то подумал, вот, выкинул еще один, теперь уже последний номер». Но все юридические формальности он выполнил. Знал цену своим бумагам. Не сомневался, что и на его улице будет праздник. И этот праздник пришел, черт возьми! И самое любопытное, что публика с восторгом встретила его дурачество. «И твое тоже», — улыбнулась Кэтлин. Когда она улыбалась, на ее лице собиралось множество мелких морщинок. Я с грустью смотрел на эти признаки старения женщины, которую помнил молодой и красивой. С морщинками тоже можно жить, надо лишь видеть в них следы прежних улыбок. Морщинки — как печальная пошлина, взимаемая за былое счастье. Но что он должен был сделать, чтобы его принимали всерьез? Откуда мне знать? Гумбольд делал, что мог, зато жил и умер достойнее, чем большинство из нас. Свои разочарования и неудачи он старался превратить в шутку, и она кончилась безумием. Единственное, чего требует душа такого человека, выложиться до конца над большой работой. Он из тех, кто выражает чувство жизни и дух времени, кто благодарен возможностям, которые открывает перед ними современность, находит тайный смысл природных явлений. Когда такие возможности широки, между товарищами по ремеслу воцаряются братская любовь и согласие, как это видно из похвал Гайдна Моцарту. Когда возможности сужаются, возникают обиды, зависть, злоба, сумасшествие. Я почти сорок лет тесно дружил с Гумбольдом. Какая это радость — слышать стихи, быть рядом с человеком, творящим поэзию. Знаешь что? У нас в Америке таятся залежи необыкновенной, неслыханной поэзии но обычными средствами культуры невозможно даже подступиться к разработке этих залежей. Впрочем, это касается не только Америки. Мир полон страданий и неразберихи, и искусство не может развиваться свободно, как в старину. Теперь я понимаю Толстого. Призывал перестать ломать комедию и истории и начать просто жить. Это ясно видно потому, как сломался и впал в безумие Гумбольд. Он обрушился на рутину, и это доконало его. Совершенно очевидно, что так дольше продолжаться не может. Мы должны прислушаться к голосу истины, который вложил в нас Всевышний. Так вот, что ты называешь интеллектуальными занятиями и на что пойдут деньги, полученные за Кальдо Фредо, понимаю. Принято считать, что самые обычные события в жизни — это сплошной абсурд. Религию тоже считают абсурдом. Но вера способна сдвинуть горы абсурдного здравомыслия. Я хотела предложить тебе бросить Мадрид и поехать со мной в Альмерию. «Беспокоишься за меня? Я, правда, плохо выгляжу?» «Не в этом дело. Но всякой скажешь, что тебе много пришлось пережить. На Средиземноморье сейчас превосходная погода». «Средиземноморье — это да, месячишка блаженного покоя. Но у меня нет денег курсировать взад-вперед. Совсем нет?» Я думал, у тебя полно денег. Было полно, да ощипали почти до гола. Какая же я дура, что не послала тебе те пятнадцать тысяч, подумала для него эти семечки. Были семечки несколько месяцев назад. Найдешь мне в Альмерии работу? Найду, только боюсь, ты этого не захочешь. Чего этого? Сниматься в нашей картине записки кавалера по роману Дефо. Надеть старинный костюм? Это не для тебя, Чарли. Почему не для меня? Послушай, Кэтлин, если мне дадут возможность несколько минут поговорить на старом, добром английском языке, ты поедешь, как мой гость. Я готов на что угодно, чтобы покаяться в ошибках и загладить вину, накопившуюся за полвека. Я не слишком хорош с собой, чтобы сниматься в кино, но ты даже не представляешь, с какой радостью я стал бы статистом в фильме на историческую тему. Какое удовольствие надеть панталоны, башмаки с пряжками, шляпу с пером или шлем. Но это не отвлечет тебя от серьезных размышлений. У тебя у тебя масса важных дел. И если эти дела не пробьют себе дорогу сквозь громады абсурда, грош им цена. Конечно, все время приходится о чем-то думать. Я беспокоюсь за дочерей и страшно озабочен судьбой Текстера. Его похитили аргентинские террористы. Да, я читал об этом в Геральт-Трибюн. Это тот самый Текстер, с которым я познакомил в Нью-Йорке. На нем была огромная шляпа, и он попросил меня прийти в Плазу попозже. В заметке еще упоминалось твое имя. Он обратился к тебе за помощью. Я потрясен случившимся, бедный Текстер. Если сценарии действительно принесут приличные деньги, мне, вероятно, придется внести за него выкуп. Мне теперь все равно. Мой роман с большими деньгами закончился». На то, что я собираюсь сделать, много не понадобится. Знаешь, Чарльз, Гумбольд иногда говорил удивительные вещи. Ты сейчас напомнил мне его. С Тиглером другое дело. Активный, увлекающийся человек, он не давал скучать. Мы с ним всегда что-то делали, охотились, рыбачили. Но м -м, в беседе, ты знаешь, он был не силен. Я уж и не помню, когда со мной говорили на серьезные темы. «Мне нравится, когда ты рассуждаешь, хотя я не все улавливаю». «Ничего удивительного, Кэтлин, это моя вина. Я слишком много разговариваю сам с собой. Люди запутались в фальшивой ненужной комедии истории, в новостях, в происшествиях, в политике. Нам грозит всеобщий кризис. Почитаешь газеты Одна грязь, извращение, преступность, убийство, страх. Что поделаешь, такие уж мы, люди, успокаиваем себя. Такова человеческая порода. А разве это не так? Человечество надо мерить другими мерками. Уитмен сравнил нас с животными, и сравнение оказалось не в нашу пользу. Животные не жалуются на то, что они животные. Я понимаю его. Сколько долгих часов я провел, наблюдая, как носятся в воздухе ласточки, как они прыгают и купаются в пыли. Люблю ласточек, хотя мозг у них не так развит, как у обезьян. Мне очень нравятся Арангутанги. Хорошо иметь у себя в квартире забавного друга Арангутанга. хотя он не способен думать, как Гумбольд. Но почему мы считаем, что человек... Венец творения. Вот в чем вопрос. Я же полагаю, что мы занимаем лишь одну ступень в поступательном движении Вселенной, что есть другие, более высокие ступени, и на них стоят гораздо более развитые по сравнению с нами существа. Господствующие представления отрицают это. Нас мучит какое-то удушье. Это мы задыхаемся от узости наших понятий. Согласно господствующим представлениям, существование души недоказуемо, но люди живут и верят, что у них есть души. Люди ведут себя так, словно прибыли из другой жизни, из какого-то неведомого места, и у них побуждения и желания, необъяснимы с точки зрения так называемого здравого смысла. Для обиходного сознания – «Жизнь — это увлекательное спортивное зрелище. Оно захватывает тебя целиком, если не становится скучным. Призрак бродит по планете, призрак уныния и скуки и нарушает зрелищность истории». Кэтлин повторила, что от лошадника Тиклера не слышала таких интересных вещей. Выразила надежду, что я все-таки поеду в Альмерию, это хороший город, а в фильме мне подойдет роль Алибарчика. Я и сам хотел бы убраться из пансиона. Очень уж досаждают постояльцы. Но пока я все-таки останусь в Мадриде, чтобы внимательнее следить за делами со сценариями и с Текстером. Не исключено, что снова слетаю ненадолго в Париж. — У меня там два адвоката, а это двойная головная боль. — Не очень ты жалуешь адвокатов. — Как тебе сказать? — Я преклоняюсь перед Линкольном, а ведь он был адвокатом. Впрочем, от Линкольна ничего не осталось, разве что имя на автомобильных номерах в линойсе Необходимость поездки в Париж скоро отпала. Из Нью-Йорка... Пришло письмо от Стюарта. Из вашего письма явствует, что вы совершенно не следите за газетами. Это верно, что находящийся в Аргентине Пьер Текстер был похищен неизвестными и увезен в неизвестном направлении. Ничего конкретнее я сказать не могу, равно как не могу сказать, находится ли он сейчас в руках бандитов. «Но поскольку вы давний приятель Текстера, я обязан конфиденциально сообщить вам, что все происшедшее очень удивляет меня, и временами я задаюсь вопросом, правда ли это? Заметьте, я не хочу сказать этим, что люди, схватившие Текстера прямо на улице, сочли его важной птицей. Нет никаких признаков того, что нападение было спланировано заранее, как это могло иметь место в случае с мисс Херст и с ямскими близнецами. Посылаю вам вырезку, и с Нью-Йорк Таймс, где на полосе, отданной письмам читателей и редакционным комментарием, опубликована заметка нашего друга Текстера, высказывают предположение, что рукопись отправлена из какого-то тайника или темница, где его держат. Как получилось, спрашиваю я вас, что Текстер имел возможность написать и переслать в Таймс материал о том, как его похитили? Вы, очевидно, обратите внимание на то, что он задался целью собрать средства для его выкупа. Мне говорили, что сердобольные граждане уже отправляют чеки в наше посольство, в Буэнос-Айресе, надеясь, что Текстер воссоединится с семьей и обнимет всех своих девятерых детей. Похитители отнюдь не причинили Текстеру вреда. Мало того, судя по всему, он неплохо проводит время. Пережитой, если я не ошибаюсь, даже отточила его стиль. Такой сенсации и саморекламе поистине нет цены. Ваша догадка о том, что он напал на золотоносную жилу, вероятно, имеет основание. Наш текстер будет богат и знаменит, если не свернет себе шею. В заметке текстера я, в частности, прочитал,